Глава 8. Магия или наука? Элиза спала плохо. Сейчас сидела на кровати, которая оказалась уже не такой комфортной, как то было раньше. Стены давили своей посеревшей роскошью и росписью. Все то, что раньше, буквально позапрошлым днем, придавало уют и счастье, теперь и не являлось таким и нагоняло дикую тоску. Она смотрела в одну точку, где прошлой ночью стоял подражатель. Она хотела его поцеловать и хотела искренне. Что же это? Дурацкая авантюра, которая лишит ее королевства и всех привилегий. А нужно ли это для счастья? Нет, для счастья нужен лишь дорогой сердцу человек и спокойствие. Сегодня же она признается ему в своих чувствах, и они сбегут вместе. Но почему же вчера он ушел? Побоялся чего-то? Или не чувствует на деле к ней ничего? Элиза запуталась в мыслях, сама не понимая, как относится к магу, и какое место он займет в ее жизни. Подражатель сидел на крыше дворца, наблюдая за восходящим красным солнцем. Город блестел чистыми окнами, как балькует свет на море, застывшем в штиле как прекрасно гармонирует природа с творением человека. Только бедный уголок, спрятавшийся под тенью могучего Айнеля, выступал гноем на нежном теле богатого города. Ночь не спал, размышляя о своих действиях за последние дни, размышляя о Элизе. Он трус, он сбежал, бросил одну, когда она вскрыла старую рану, Рассказала о своем прошлом, хотела увидеть и почувствовать его поддержку, но он сбежал. Что-то тянуло назад, подальше от Элизы. Чувство неправильности этого всего или кто-то другой им манипулирует, заставляет его отдалиться. То, кто его заставляет думать иначе. скрученная тень мелькнула между деревьев сада. Подражатель вскочил на ноги. Скользнул вниз по отполированному листу стали, спрыгнул вниз, нырнул в черный сгусток и выбежал в том месте, где мгновение назад был этот темный силуэт. Похожий на обгоревший куст. Ничего нет. Присмотрелся к желтой траве. Черные следы, будто приложили к ней раскаленную до розового железа из кузницы. Неужели королевский убийца уже здесь? Он огляделся по сторонам, никого нет. И следы тоже пропали. «Что-то нечисто!» Голос главе прав. Некто появился здесь на миг или показалось. Быть того не может. Похоже, отсутствие сна сказывалось. Подражатель обошел весь замок несколько раз. Вроде бы ничего такого не заметил. Однако нарастающее чувство тревоги и преследования по прежнему не покидали его нужно отоспаться иначе со здравым мышлением можно попрощаться вдали мелькнуло что то белое и до боли знакомое платье Элизы. рано она что то покинула свои покои во рту образовалась суш как теперь к ней подойти и заговорить посмотреть в глаза после того предательства по другому и не скажешь когда она в нем нуждалась Элиза присела на скамью, когда увидела обокатившегося на дерево и смотревшего на нее мага. Он выглядел замученным и обеспокоенным, переживал из-за случившегося. Элиза отвернулась. Подул легкий ветерок, принесший аромат свежелистовой рыжья. Она почувствовала легкий холодок, увидела растворившееся облако тени. Подражатель сидел рядом с ней, склонив голову, он смотрел на свои пальцы которыми распутывал невидимый клубок ниток. «Прости меня, Лиза!» произнес маг с заспанным и виноватым голосом. И Лиза посмотрела на него. Позы он не менял. «Я был неправ, покидая тебя. Я не знал, что тебе нужна будет помощь. Мне пришлось слышать, как ты плачешь у себя в покоях. Я стоял за дверью, не сились войти. Прости меня. Я оказался трусом и слабым». Принцесса положила голову ему на плечо, Он никак не отреагировал и все так же смотрел в пустоту своих рук. Запели птицы, которые остались здесь переждать наступающую Халину. Но они не мешали слышать биение собственного сердца. Она закрыла лицо запутавшимися волосами, которые походили на ее мысли. Холодные слезы прокатились по нежной щеке. Накрыла тяжелое чувство безысходности. Проще лишиться всего и жить в его объятиях. Больше ничего и не нужно. Незачем трон. Королевство и богатство. Важен лишь этот миг, когда он рядом. Тишина. Никто не хочет начинать разговор. А оно и не надо. С хорошим человеком или даже магом можно и помолчать. насладиться тишиной, пением рыжьих птиц. Что случилось прошлой ночью, то уже забылось. А что будет завтра, то совсем не важно. Элизии магу хотелось одного. Растянуть этот момент, когда они рядом, так близки друг к другу, когда они чувствуют дыхание и удары сердца. Подражатель осторожно взял ее за руку, погладил. Такая нежная, беззащитная. Она смущенно улыбнулась и смахнула прядь волос с лица. Грилл, скурящий табак из длинной дубовой трубки, смотрел за ними издалека. Он рад за нее. За все семнадцать сив стал для нее как дядя. Генерал понимал, что с Эммануэлем счастье ей никогда не обрести. Но не мог этого сказать прямо, ведь боялся за свою жизнь. Грилс пошел к ним, делая вид, что не замечает их. Элиза отпрянула от мага, поправила волосы и отвела взгляд. Подражатель сразу догадался, что происходит, и натянул капюшон. Готовился переместиться, но уже поздно. Грилс подошел на то расстояние, когда маневрировали бессмысленно. — А вот и вы, Мессентриус! сказал генерал, не обращая внимания на принцессу. «Я вас уже обыскался. Король ждет только вас для испытания чудо-оружия мануэля Граф стоял у песчаной арены, нервно перебирая пальцами по деревянному ящику, накрытому кожаным полотном. Он надеялся, что все пройдет успешно, и его изобретение не даст осечку. Селед попросил подождать мага, а сам куда-то пропал. Испытание могло идти и без Триуса, Зачем ждать этого? Хоть он ничего такой, смышленый, даже эрудированный, правда ошивается постоянно с Элизой. Ничего плохого в этом нет, если бы не отец, который хочет власти. Незаконно рожденный хочет то, чего недостоин. Король показался из-за Северной Ивы. На лице читался неподдельный интерес и спокойствие змеи. Он подошел к мануэлю окинул его пронизывающим взглядом, посмотрел на те самые ящики, стоящие друг на друге, «Это оно?» — поинтересовался Селиот, кивнув в сторону деревянных коробов. «Да», — однозначно ответил граф. «Значит, ждем Мессенов Мага и Грилза», — сказал король, провел пальцами по полотну, пробуя кожу на ощупь. «Ваше Величество, о чем вы разговаривали с моим отцом вчера на балу?» «Это важно, Мессен». «Не поверите, но да. А вас и о Эммануэль покашлял в кулак. «А о чем конкретно?» что моя дочь заинтересована отнюдь не в вас, а в его превосходительстве Триусе. Это его напрягает. Он ждет ваших, эмануэль действий». Граф проверил, как затянута веревка крепления полотна к стальным кольцам ящика. Нервно почесал нос, загладил волосы назад. «А если Элизе более симпатичен маг, почему нельзя наследницей сделать Элину? Элизе ожидать свободу счастья?» Селиот, непонимающе посмотрел на Эммануэля, Тот прятал напряжение в глазах за отвлекающими действиями. — А разве вам Элиза не симпатична? — Ваше Величество, я люблю Элизу не более, чем сестру, и проклянет меня Онд, если я угу. Сноска. Онд. Бог грехов. Правая рука Вейва. — Тогда при чем здесь Элина? — Здравствуйте, Мессены! — радостно крикнул Грилс, перервав Селиота. — Потом продолжим, — недовольно шепнул король. «А вот и мы!» — генерал указал на мага. «Показывайте нам, наконец, как оно работает и с чем его пьют!» Он засмеялся. Эммануэль вынул из ножен кинжал серебряным рисунком дерева и дракона, сжигающего его, и разрезал веревки на ящиках. На ушитях породы А.Е. Стенец подскочили два молодых хирдера, что вечные ассистенты графа, потому что он не отличался силой и стойкостью. «Сноска!» Порода ае стенец Порода лошадей, выведенная и распространенная в Эстеле во время междоусобных войн. Эти лошади отличаются неимоверной выносливостью и силой. Говорят, в их жилах течет кровь демонов. Один сразу же спешился и подскочил к Эммануэлю и помог стянуть полотно. Маг заинтересованно выглянул за плеча генерала, пытаясь рассмотреть дивную вещь. Помощник взял странного вида стальную трубу с деревянными вставками. «Самострел», — пояснил Мануэль, — «оружие нового поколения. Современная война будет вестись именно данным видом вооружения и его модификациями. Данный самострел с длинным стволом предназначен для пехоты. Стреляет стальными шарами, пулями. Энергию она для начальной скорости берет при детонации пороха. Порох...» Смесь селитры, серы и древесного угля. Он продемонстрировал оружие всем присутствующим. Принцип заряжания, конечно, гораздо сложнее и дольше, чем у лука и арбалета. Однако, если приловчиться, то процесс перезарядки будет проходить за несколько секунд. Кирасу наших хирдеров пробивает сотни ярдов. Итак, процесс заряжания. Берем патрон. Он взял бумажный сверток из кармана. Здесь... Пороха достаточно для точной стрельбы на дистанцию до двух с половиной сотен ярдов. Надкусываем патрон и засыпаем порох в ствол. Граф поставил ружье вертикально. Затем достаем шомпол. Эммануэль вытянул откуда-то из-под ствола стальной пруд с цилиндрическим наконечником. Трамбуем порох буквально двумя-тремя движениями. Далее кладем в ствол пулю. Вновь шомполом прижимаем пулю к заряду. Ружье поднимаем в боевое положение. Взводим курок. Открываем вот эту полку. Досыпаем порох со второй части патрона. Эмнель подманил помощника. Фитиль держать всегда тлеющим. Закрепляем его в зажиме. Самострел заряжен и готов к стрельбе. Граф скинул ружье, упер край в плечо, нацеливаясь на мишень в восьмидесяти ярдах. Прицелившись, закрываем глаза или отворачиваемся, чтобы не лишиться зрения. Выстрел. Он нажал на спусковой крючок, Красный уголек фитиля ударился о полку с порохом. Раздался сильный хлопок. Белый дым с языками пламени вырвался из ствола. Деревянная мишень разорвалась мелкими щепками. Второй помощник галопом устремился к пораженной цели. «И вправду чудо-оружие!» оружия, восхищенно произнес Селиот. Хлопая графу, тот передал оружие ассистенту и, поклонившись, приказал убрать первый ящик. «Во втором что?» — поинтересовался генерал, наблюдая за всем действием. Во втором, — повторил граф улыбаясь, — краткоствольный самострел, предназначенный для кавалеристов и командующего состава. Также данная модель с модернизированным механизмом запала пороха, — пояснил он. А какая же здесь мессен-система? — оживился маг. Ему действительно стало интересно изобретение Мануэля. Система здесь более простая в применении. Вместо фитиля — кремний, бьющий о металл. Искра поджигает порох. Перезарядка проходит в разы быстрее за счет отсутствия шомпола. Однако и дальность выстрела упала в разы. Граф подозвал помощника. Хердер взял из ящика второе ружье и начал заряжать его. Управился он за пару движений, взвел самострел и передал обратно. Он достаточно легок для ведения огня с одной руки. Граф прижал ружье к плечу, вскинул самострел, прицелился на соседнюю мишень, отвернулся. Вновь раздался хлопок с коротким свистом. Деревянный круг содрогнулся в предсмертной конвульсии и повалился на землю. «Похвально», — сказал с «схлопее, чем предыдущий», — заметил он. «Это правда», — подтвердил Мануэль, передавая ружье помощнику. «Диаметр пули, а соответственно и ствола, меньше. Сделано для облегчения». Граф Ехидно ухмыльнулся и посмотрел на подражатели. «И никакая магия с таким оружием не нужна». «Действительно», — засмеялся Грилс. «Мой гвардеец вчера чуть не посидел!» «Извините, Мессен, но самострел бы сразил вашего хердера со ста ярдов!» И Мануэль и Грилл снова сцепились в споре, подобно собакам. «Сможешь их обоих поставить на место?» Шепнул магу Селиот на ухо. «Разве это нужно, ваше величество?» «Необходимо!» Подражатель подошел к спорящим и окрикнул их взглядом строгой матери двух непослушных детей. «Мессен Мануэль!» — начал маг. «Не разрешите ли вы мне посмотреть на ваше оружие, способное противостоять моим силам?» «Вам?» — поинтересовался граф, склонив голову на бок. «Конечно. Вот. Держите. Только осторожно. Вы мне даже руну не вернули». «Мессен, я вам сделаю руну огня, силу которой можно противопоставить всем вашим изобретениям и чародейским изделиям». Подражатель взял ружье. Оно оказалось весьма увесистым. «Любопытно». Нужно показать этому, у кого здесь сила. Самострел окутали змеи теней. и скупнулся в смольном облаке. Эммануэль наблюдал за магом, раскрыв рот от изумления, впрочем, как и все остальные. Примчался гвардеец, смотрящий за мишенями. Первый выстрел в семерку, второй в девятку. Сказав это, он спешился и оторопел от того, что подражатель купал ружье в тягучем черном болоте. Маг вернул самострел изобретателю. «Покажи. Силу подражания. В руках подражателя появилось черное, переливающееся фиолетовым огнем ружье. Граф отпрянул назад. Макс кинул магический самострел, целясь на мишень, которую поднял Хердер. Выстрел. Пространство исказилось, всасываясь в ствол ружья со страшным гулом. Блеснуло фиолетово-оранжевой вспышкой. Гуч темных оттенков синего сверкнул, взорвался черной тучей. Небо разрезало две бело-фиолетовые линии молнии. От мишени осталась лишь жалкая горстка угольного пепла, вмиг разлетевшаяся на прохладном ветру. Грилс расхохотался и дружески легонько ударил кулаком в плечо подражателя. — О, какой молодец! Будь бы у меня на десять тысяч хоть один маг, то я бы весь остров бездны под началом стель держал. Услышав сказанное, Селиот призадумался. — Кощунство это! — буркнул граф хюге проклял этих существ. Грилса и Мануэль вновь заспорили, а король отвел подражателя в сторону. «Мессенмаг, сегодня служанки видели кого-то в саду, а затем, как вы появились из воздуха там же, что вы видели?» «Следы на траве. Словно их выжигали. Я видел силуэт человека или ему подобного и не более, Ваше Величество». «Королевский убийца?» «Не похоже. Действует слишком осторожно». Не, старец из Куштая рассказывал, что его никто не видел ни разу, Ваше Величество. Может, он изучает нас из-за вас, действует постепенно, чтобы не встретиться с вами в бою один на один. Возможно, все маги боятся подражателей, и он нас хочет застать врасплох, Ваше Величество. Пока что мы шума поднимать не будем. Это спокойно мог быть и вор, которых много всегда, особенно из Катьяров. Ничего и никому не говорим. Если что и случится, то вы перетягиваете все внимание на себя до прибытия Айнельского лейб-гвардейского первого полка. Он наблюдал за ними издалека, высматривая их силуэты через голые ветки деревьев. Сила подражателя могущественнее, чем кто-то мог предположить. Нужно рассказать ему, чтобы он сделал корректировки в своем плане. Ему! Нужно лучше подготовиться к встрече с магом, иначе закончится все плачевно для всех. Все может рухнуть в любой миг. Эммануэль сидел в кабине короля, пока сам Селиот с Грилзом разрабатывали план перевооружения гвардейских полков. Он ударил в грязь лицом, хоть и самострел не подвел, но этот маг все испортил своей выходкой, а может оно и к лучшему. Конкуренция всегда приводит к повышению качества, изготавливая ему продукта особенно когда в конкурентах магия теней. Многоуважаемый Триус Бешонагахару, я, граф Эммануэль Дикан, хочу сообщить вам от лица Его Величества Селевы II Второго Мудрого, что вам нужно немедленно возвращаться в Энель. С каждым днем возрастает угроза нападения на Золотой Дворец общего нашего врага, королевского убийцы. Силу Первого Защитника Короны и Айнельского Лейбгвардейского Первого Полка может и не хватить для противостояния с королевским убийцей. Эммануэль закончил работу с письмом для самурая, свернул конверт и передал его своему помощнику. Он поставил печать, завернул в трубочку, привязал ниточкой к лапке голубя и выпустил того из клетки. Граф отложил перо, велел ассистенту покинуть кабинет, а сам посмотрел свое отражение в круглом зеркале. Попытался улыбнуться себе, но с силой впился пальцами в волосы. «Как же все это достало?» черту отца и короля. Ему надоело быть их пешкой. Нужно кое-что будет обсудить с магом. Этот миг, когда он рядом, лучшее, что нужно для души. Никто не думает, он маг и ничтожество, а за пару дней подражатель стал частью королевского двора, частью ее семьи. Элиза шла рядом с магом, держала его руку. Они наслаждались тишиной и теплом друг друга. Птицы пели огромным оркестром, провожая влюбленных в дальний путь к счастью. Ветер шелестел сухими листьями по резному камню садовых тропинок. Мгновение, которое упустить нельзя. Сейчас будете от этого королевского клейма и остаться в жарких объятиях подражателя. «С тобой так хорошо!» прошептала Элиза, замедляя шаг. Маг покраснел и поравнялся с принцессой. «Мне с вами тоже!» Голос его хрипел и немного босил. Девушка улыбалась, смотря на чистое, как ее мысли, небо. Были темные тучи и холодные дожди, а сейчас в синеве виднелось отражение лесов и богатого города. Ушли смута и сомнения из сознания. Пришла любовь, пришла надежда. Хотелось лишь одного — не отпускать руки, идущего рядом. Как благосконно к ним Аст в этот чудесный миг! Она ведет их к мировому спокойствию в их душах. Элиза совсем остановилась, понимая, что если сейчас упустит эту возможность, то будет жалеть об этом остаток дней. Он боится сделать первый шаг, а ей ничего не остается. Кто-то же должен. Она повернулась к нему, поднялась на цыпочки и, поправляя непослушный воротник, прильнула к его холодным губам. Он хотел отшатнуться назад, но Элиза уже сомкнула руки на шее и повисла на нем. Маг прижал девушку крепче к груди. Ее губы обжигали, манили и не отпускали. Он не мог поверить в происходящее, но не думалось больше ни о чем. Он просто счастлив, и ничего другое, и никто не может разрушить это. Грилс стоял в паре ярдов от них, прячет за углом. Он чуть не разбил это хрупкое мгновение, когда осматривал замок в поисках уязвимых мест. Генерал словно вспомнил юность, робко выглядывал из-за угла, восхищаясь их страстным поцелуем. Сразу вспомнилась его первая любовь — Салвейг. Прекрасная девушка, дочь кузнеца, которую он встретил в Стонхейме, сив сорок назад, когда отец там еще торговал на рынке мясом и молоком. Гриус громко закашлял и также громко бранью покрыл того торговца, продавшего ему тот странный табак, Похожие больше на сухие листья, вышел из укрытия. Элиза и Мак шли ему навстречу. Парень рассказывал об оружии Мануэля. «Молодцы!» Они прошли мимо, завернули за угол и засмеялись в голос. Время клонило к ночи. Подражатель был у себя в покоях, лежал на кровати и грелся жгучими чувствами Элизиного поцелуя. Тело горело. Кровь скипала от воспоминаний о прикосновениях ее нежных губ. Он встал, поправил плащ, висящий на спинке кровати, и сел за небольшой столик. Из маленького ящика достал широкий плоский камень. Но ну и как ставится эта проклятая руна? Внезапно он почувствовал легкий холодок за спиной, шторы покачнулись, среди комнаты стоял допельгангер, разминая плечи и осматриваясь. Теперь маг его рассмотрел в полной красе. Это был он, точная его копия, порожденная силой, могущественной магии тени. «Это просто. Нужно лишь вспомнить». Двойник, так же как и изуродованный, двигал губами, изображая речь, а голос звучал в глубине сознания. Он подошел и склонился над камнем, словно изучая его, почесал подбородок, но сделал это так неестественно, подобно марионетке. «Огнепад!» Топельгангер беззвучно ударил по камню ладонью и что-то зашептал на неизвестном языке не похоже ни на один, когда-либо им услышанный. Камень заблестел оранжевым, вспыхнула сине зеленым огнем руна. Стол задымился. Маг схватил камень, ладонь обожгло, он вскрикнул от горящей боли. Допельгангер, кажется, улыбнулся, взял руну и успокаивающе погладил, как маленького котенка, та остыла. забытый как раньше жг. Двойник исчез, растворившись рябью в воздухе. Вино в бокале вращалось в круговороте. Эммануэль смотрел на него, думая о своей жизни, которую он потратил в никуда. Хотя и изобрел много полезного для города и королевства, но это не решало важные проблемы. Королевский советник, он лишь формально. Потому что, так сказал отец, неужели Селиот его так боится? Его, может, и нет, а вот денег, которых может лишиться, да. Вдруг зашел Маг, держа в руках странного вида сверток, от него исходил жар будто из самой преисподней. Он молча протянул принесенное, и Мунель почувствовал, как его ладони пощупают обжигающая ткань. Руна огня неимоверно сильная. Граф улыбнулся, положил ее на стол и пригласил подражателя присоединиться к нему. «Вы только с ней осторожней», сказал маг, присаживаясь напротив. «Если начнет разгораться, просто погладьте ее, и она успокоится». «Это же настоящее чудо! Я восхищен твоей работой, маг!» Она и вправду стоит в несколько раз больше, чем вся моя коллекция». Эммануэль засмеялся и налил вина гостю. «Я думаю, между нами возникло небольшое недопонимание по поводу Элизы». Подражатель вскинул бровь, остановив бока у рта. «Я знаю, что к принцессе у тебя есть чувство, и я ничего не имею этого против. Она все-таки не вещь, а я ее не люблю и не любил, а вот ее сестру с малых сив. Пока мы с королем не договорились об изменении наследницы, «Ты поможешь скрыть от моего отца факт того, что иза для меня ничего не значит. А я закрою глаза на то, что ты маг и что целовался с принцессой сегодня». Подражателя бросило в пот. Откуда он мог это узнать? Если игрил с видео, то вряд ли бы рассказал графу об этом. Блеф. Маг хотел что-то сказать, но не решился, а просто протянул руку. Эммануэль пожал ее. Они осушили один бокал, второй, третий, а дальше и не считали. Подражатель рассказал свою историю, аграф свою. Кажется, они даже сдружились. Холод их ждет, холод смерти. В этом он уверен абсолютно, без всякого резона. Они смешаются с землей и пеплом. Осталось лишь дождаться, пока он не покажет свою истинную сторону. Тень смахнула с ветви вниз, нырнула в смольное облако. Холод невыносимый смрад гнили и нечистот, стоны погибших душ».